Глава девятая Сид, вытаращившись, смотрел на меня так, будто я только что призналась в убийстве с отекчающими. Во взгляде друга наряду с тихим ужасом искрились смешинки. «Врёшь!» — выдохнул он, надеясь на шутку. Я лишь вздохнула и поникла, ругая себя, на чём свет стоит, и попыталась объяснить. Тогда мне показалось, это единственно верное решение. Пойми, у меня все в голове перемешалось. Показалось, что это сон, вот я и... Решила воплотить его в жизнь. Уже хохоча, прервал меня Сид и хлопнул в ладоши. «Дважды? Второй раз ты целоваться полезла, чтобы закрепить эффект? Или на случай, если генерал с первого раза не догадался, что с ним произошло? Ты еще скажи, что с языком к нему полезла». Покраснев, я отвернулась к окну и натянула больничное одеяло на голову. Шел бы ты отсюда. Между прочим, я твою задницу спасла, когда ты возомнил себя рыцарем и бросился на дракона, чтобы спасти девицу, и до сих пор не услышала ни слова благодарности». «За что благодарить?» — иронично хмыкнул он. «И к сведению, я спешил замобрить, как дракон мощным ударом хвоста отправит эту змеюку прямиком в столицу». «Наверняка добросил бы до дворца. Но ты никому не дала насладиться упоительным зрелищем, предоставив другое». Я же молча кусала губы, мучаясь из-за произошедшего. Друг потянул одеяло, снимая его с моей головы. «Все, на сегодня хватит страдашек. Лучше скажи, каково летать на драконе?» Взгляд его загорелся особым огоньком, и я понимающе улыбнулась. «Невероятно. Это ни на что не похоже» как будто за раз сбылись все твои мечты, и сердце готово взорваться от счастья. Дракон такой огромный, но он ощущает любое движение Олеса и реагирует молниеносно, словно самый удивительный и совершенный музыкальный инструмент. Сид шумно выдохнул, кончики его ушей дрогнули, выдавая крайнее волнение, но через секунду привычно свел все в шутку. О да, никто и никогда еще не бил драконом об скалу. Этой мелодии Виан не забудет. Он хихикнул, а я скривилась, опасливо глядя на окно. Уверена, что Блэкс тоже не сможет вычеркнуть этот эпизод из памяти. Если верить слухам о его безжалостности, то мне лучше не выходить из цел пункта до самого дня отъезда генерала. «О, брось!» — отмахнулся друг и хитро подмигнул. Уверен, что Олес будет постоянно вздрагивать и оглядываться по сторонам опасаясь снова нарваться на слона, бросающегося на него с поцелуями. «Издеваешься?» — простонала я. «Да ты только представь картинку!» — предложил Сит, и через миг мы уже вдвоем покатывались со смеху. «Что-что?» А мой несносный друг действительно умел разгонять любые тучи, превращая переживание в возможность повеселиться. Этого у Сита не отнять. Вот только как раз в этот момент распахнулась дверь, и в палату ввалилась целая группа адептов во главе с воодушевленной Жабкиной. Выставив перед собой мобрик, розмарина победного запила. «Вот мы и увидели истинное лицо Мадины. В то время, когда все вы волнуетесь за здоровье этой симулянтки, она смеется над вашей добротой. Что скажешь своим вчерашним поклонникам, адепт рао Я испуганно прижала одеяло к груди, скрывая свою мятую пижаму. Но кроме домашней одежды, которую Жабкина выставила на показ всей Академии, я вспомнила о беспорядке на голове и тусклом из-за в кожу пыли цвете лица. Мысль о том, что Блэкс может посмотреть туман и застать меня в таком виде, выбила из легких дыхания. Я даже не смогла возмутиться, но Сид выручил. Съемка в целом пункте запрещена. Закрывая меня собой, холодно заявил он. «А ты почему здесь?» — тут же переключилась Жабкина. «Вы встречаетесь?» «Нет», — возмутилась я. «Сит мой друг Розмарина. Хватит придумывать то, чего нет». «Она лишь показывает то, что происходит», — нежно протянула Киф, заходя в палату следом за своими подружками, царапнув недовольным взглядом Сита, добавила. «Или думаешь, что у других глаз нет? Вырвать бы твои бесстыжие, но лень связываться». «Боишься, что по дорожке тебя ковриком раскатаю?» Не стерпела я ее высокомерия, Отбросив одеяло, вскочила и ткнула пальцем в гадину. «Ты же ядом исходишь из-за того, что я сумела забраться на дракона, а ты нет!» «Ой-ой!» — она саркастично выгнула бровь и сложила руки на груди. «Послушать тебя, так покажется, что ты единственная претендентка в Олесе. Не будь такой надменной, слонам это не идет!» Наклонилась немного и победно добавила. «Пока ты тут симулировала, я прошла первое испытание в ущелье Рос. Ложь!» — не поверила я. «Ты же к дракону с хвоста начала подходить. Если бы не Сид и я, то на этой койке лежала бы ты. Я не такая слабачка», — улыбнулась она. «Вообще-то она действительно прошла испытание», — прошептал Сид. «Я не успел тебе сказать. Я тоже вышел на второе». Кстати, Жабкина всех дезинформировала. Первое не было связано с географией. Не я дезинформировала, поспешила влезть Розмарина. Нашу редакцию ввели в заблуждение я уже принесла перед всеми извинения, но мне было недосплетен с Валентийки. Я не отрывала потрясенного взгляда от друга. Только не говори, что ты, под шумок, положил в сидельную сумку письмо этой гадины. Выбирай выражение рявкнула Киф, но я даже не обратила на нее внимания, рассматривая покрасневшие кончики ушей сита, явное доказательство своей правоты. Он нарушил правила отбора и подставил себя под удар из забывшей девушки «поверить не могу». И тут раздался негромкий, но твердый голос, владелец которого явно привык повелевать. «Всем покинуть помещение, кроме адептки Мадины Рао».